а потому был убежден, что наше желание не имеет ничего общего. Вероятно, более всего его смущал тот факт, что я не оспаривал его прав на обладание Анейрис. Если бы мне пришло в голову сделать это, нам бы пришлось начать настоящее пиратское сражение. И вот тогда его натура оказалась бы на привычной для него территории. Но я никогда бы не стала оспаривать у него право на вагину. Я хотел, чтобы он понял нечто большее и гораздо более важное. Наши враги не были животными. Человек более сообразительный непременно бы осознал, что эта мысль опасна для его интересов, так как неизбежно сближала меня с Анерис. Но он этого не понимал. Примитивные мозги Батиса Кафа восприняли очевидность происходящего, но вместо просветления это вызвало у него полный ступор сознания. Отвергая идею в целом, этот человек был не способен осмыслить ту её часть, которая непосредственно затрагивала его жизнь.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 не смог понять существовавшего конфликта и встал на путь варварства. Парадокс состоял в том, что его точка зрения сохранялась, несмотря на всю её ущербность. Борьба за жизнь заставляла забыть обо всём. Ужасная опасность вынуждала нас подождать с обсуждением идей, которые казались кафо абсурдными. Как только железная логика Батисса укрепилась, каждый новый штурм лишь делал её несокрушимой. Страх, внушаемый омохитхами, был его надежным союзником. Чем ближе они подходили к маяку, тем больше возникало аргументов в его пользу. Чем яростнее оказывались атаки, тем меньше сил оставалось на рассуждении о противниках. Однако я не обязан был следовать за ним. В сущности, это являлось единственным проявлением свободы моей личности, которая была доступна мне там, на маяке. И если бы обстоятельства доказали, что наши противники не были простыми хищниками, порядок жизни, установленный Батисом,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 Глава 13. Это был самый заурядный день. Просто ещё один день на маяке. Утро наполнило наши сердца предчувствиями. Тёмно-серые пузатые облака ползли по небу. Каждое из них, словно не желало дотрагиваться до своих собратьев, и они образовали на небе странную мозаику. Небо склон от этого казалось ещё необъятнее. За облаками виднелся розоватый тюль рассветного неба, подсвеченный матовым солнцем.